Эволюционисты и революционеры Одновременно с разделением на организационалистов и антиорганизационалистов произошел еще один усложнивший обсуждение «раскол» на эволюционистов и революционеров. Чтобы понять суть этих зачастую бурных дебатов, необходимо помнить, что между эволюцией и революцией не было строгой дихотомии. Спор шел о том, как и где в рамках трансформационных процессов можно применять насилие. Эволюционисты, как это ни странно звучит, считали свои идеи революционными, но вслед за Прудоном выступали за постепенную ненасильственную трансформацию. Они отвергали насилие, особенно вооруженную борьбу, в пользу поэтапных изменений. Революцию они приравнивали к насильственному свержению существующей власти, и опасались, что она приведет всего лишь к передаче этой власти новым элитам. Анархистская деятельность, утверждали эволюционисты, должна быть иной и определяться постоянной политической активностью автономных групп и людей. Революционеры также понимали анархическую трансформацию как постепенный, поступательный процесс, но, в отличие от эволюционистов, добавляли, что эволюция включает в себя периоды внезапной, стремительной трансформации которые вполне могут быть насильственными и разрушительными. Эта модель прерывистой эволюции была сформулирована Кропоткиным и Элизе клю. Как и эволюционисты, они отвергали французскую и кабинскую модель революции, но в то же время ожидали, что капиталисты будут использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для защиты своих преимуществ. Точно так же синдикалист 20 века Том Браун утверждал, наивно полагать, что революционных целей можно достичь, не возбудив самого яростного неприятия и самой жгучей ненависти к классу нанимателей. Таким образом, анархическая революция не была направлена на завоевание политической власти, но обязательно предполагала подготовку к государственному насилию. Анархистам требовалось найти способы противостоять рьяной реакционной агрессии и поддерживать свои революционные силы в периоды боевых операций. Последовавшая за коммунной череда расправ воспринималась ими как мрачное предупреждение. Общим итогом дебатов эволюционистов и революционеров стало усиление раскола между коммунистами и индивидуалистами, раскола, который начал формироваться еще в ходе дебатов между организационалистами и антиорганизационалистами. Этот раскол способствовал усилению центральной роли вопроса о насилии. Многие анархисты, относившие себя к индивидуалистам, например, Бенджамин Такер, Генри Сеймур и Джон Генри Маккей были ведущими эволюционистами. С подозрением относясь к анархокоммунизму, Маккей призывал к социальному разукрупнению и развитию личной независимости с целью продвижения анархии. Решение социального вопроса заключалось в том, чтобы более не держать себя во взаимной зависимости, а открыть для себя и тем самым для других путь к независимости не выдвигать более нелепых требований сильного «стань слабым», не доверять более помощи сверху, а положиться, наконец, на собственные силы. С этой точки зрения активизм был делом индивидуальным, а не организационным. Поскольку дебаты о революции и эволюции выявили пропасть между коммунистами, настроенными на насильственную революцию, и индивидуалистами, выступающими за ненасильственные перемены, они порядком запутывали ситуацию. Например, Джеймс Гильем, один из главных противников авторитаризма в Первом Интернационале, сторонник создания децентрализованных федераций, также призывал к принятию ненасильственных эволюционных стратегий. Они включали в себя создание массовых анархистских движений, от местных до международных. Кроме того, разделение на индивидуалистов и коммунистов отвлекало от насущной проблемы преобразования организационализма в революционизм. Во-первых, оно размывало границы между такими организационалистами, как Малатесты и Кропоткин, поощрявшими повстанческие акции, направленные на коллективное освобождение, а также между синдикалистами и платформистами, которые воспринимали повстанческий активизм без особого восторга. Во-вторых, оно принижало революционные устремления индивидуалистов, таких как Пармиджани, которые считали, что отдельные акты восстания по своей сути являются анархическими, независимо от того, направлены ли они на коллективное освобождение или нет. Таким образом, происходило упрощение оппозиции, поскольку как минимум четыре альтернативные позиции активистов и ряд возможных подразделений внутри анархических движений оказывались скрыты. Эти дебаты об организации насилия возобновились после 1914 года на фоне раскола среди анархистов. После захвата власти большевиками в 1917 году Когда анархизм растерял весь свой интеллектуальный вес в международном социалистическом движении, дебаты вступили в новую фазу. Раскол 1914 года начался, когда Кропоткин призвал товарищей поддержать французскую и английскую мобилизации против Германии и Австро-Венгрии. Это разделило анархистское движение на части. Большинство, решительно выступавшее против войны, вернулось к исходным принципам – идеи самоосвобождения рабочих и в новом контексте милитаризма и войны подтвердила свое революционное стремление уничтожить капитализм. Успех большевистского переворота заставил вновь задуматься об анархическом активизме, при этом особое внимание уделялось его связи с насилием. В результате дебатов о войне и революции возникли две широкие позиции. Первая отделяла освободительную борьбу и изменения в системе образования от насилия, Вторая устанавливала связь между активизмом и насилием через отказ от классовой диктатуры, будь то диктатура буржуазии или пролетариата, в лице большевиков, а не через неприятие, насилие или пацифизм. В конце XIX века ненасильственный активизм был подстегнут развитием синдикализма. Фердинанд Дамелла Ювенгуис был одним из тех, кто связывал милитаризм с национализмом, а антимилитаризм — с интернационализмом и поддерживал анархосиндикалистские методы борьбы с милитаризмом. Будучи в прошлом соратником Кропоткина, он считал его реакцию на войну шовинистической. На основе анализа конкуренции капиталистических государств Ньювин Гуис отвергал насилие и призывал к бойкотированию воинской повинности и всеобщей забастовки, Только это могло предотвратить сползание в мировую бойню. Хотя усилия ньювин Гуиса не увенчались успехом, Неприятие анархистами насилия после его смерти в 1919 году продолжали связывать с антивоенным активизмом и антимилитаризмом. Приняв эстафету от нью гуиса Барт де Ликт придал антимилитаризму более строгую толстовскую приверженность принципам ненасилия. Он приветствовал массовый активизм и использование конфронтационных ненасильственных методов борьбы с милитаризмом. Весьма влиятельная книга де Ликта «Завоевание насилия» The Conquest of Violence помогла изменить характер эволюционного анархизма, превратив его в политику коллективного сопротивления военщине. Альтернативой позиции Деликта был переформулированный давний отказ анархистов от всякого правления как формы насилия. Захват власти большевиками и распространение фашизма с этих позиций рассматривалось как установление более четких связей между государством и диктатурой. Как утверждал Рокер, диктатура – это определенная форма государственной власти, государство на осадном положении. Как и все сторонники идеи государства, сторонники диктатуры исходят из того, что любое предполагаемое продвижение вперед и любая временная необходимость должны быть навязаны народу сверху. Критику усилила ленинская концепция авангардной партии. Эмма Гольдман и Александр Беркман, два видных деятеля анархизма, Приехав в 1919 году в Россию, поначалу были ослеплены блеском большевизма, как вспоминала позднее сама Гольдман. Однако год спустя они покинули Ленинскую Россию в полном убеждении, что большевизм мало чем отличается от монополистических, элитарных форм представительства, в защиту которых выступала буржуазия. Анархическая социальная революция должна была представлять полную противоположность этим формам организационного насилия. Она основывалась, как писал Беркман, на совершенно иных принципах, на новой концепции и новом мировоззрении. Десять лет спустя, находясь в Испании, Гольдман пояснила разницу в позициях анархистов и большевиков. Характер социальной революции не повлиял, как то утверждали некоторые антимилитаристы, на само ее отношение к вооруженному сопротивлению. «Кому-то пассивное сопротивление представляется правильным», — писала она но я совершенно не понимаю, как оно должно сработать перед лицом сопротивления вооруженного». Вместо этого анархистам следовало организовывать социальную революцию посредством пропаганды и просвещения. Таким образом, поражение анархистов в России объяснялось организационным провалом. Неорганизованные русские анархисты были просто горсткой беженцев из других стран и находящихся в изгнании бывших заключенных. Испанцы же, напротив, довели организацию до совершенства. Несмотря на все преследования, тюрьмы, пытки, они упорно вели пропаганду и в течение четверти века неизменно говорили о важности либертарного коммунизма. И хотя мировые державы – Франция, Великобритания, Германия, Италия и Советская Россия – потворствовали поражению испанской революции, эти просветительские усилия принесли свои плоды – анархистский политический идеал стал плотью испанских рабочих активистов и кровью их крови. С 1945 года активизм в основном разворачивался в русле ненасильственного антимилитаризма и протестов против диктаторского насилия. Наступление ядерного века, начало холодной войны, расцвет ненавидимой Гудманом и не только им культуры потребления, появление коммунитарных контркультурных движений в 1960-х, и городских партизанских групп в 1970-х годах – вот некоторые из определяющих активизм этого периода факторов. Гонка вооружений привлекла внимание к монополии супердержав на ядерное насилие и дала толчок ненасильственному антимилитаристскому активизму. В это же время то, что Герберт Маркузе назвал одномерностью позднего капитализма, породило новые вопросы о последствиях доминирования репрессиях, отчуждений, изоляции, послушаний и ограничениях и качестве межличностных отношений в условиях иерархии и эксплуатации. Этот анализ представлял вооруженную борьбу неактуальной. Появление городских партизанских движений вызвало новые дебаты о политическом насилии. Одним из центральных аргументов широко известной брошюры «Вы не можете взорвать социальные отношения» «You can't blow up a social relationship» Была мысль о том, что городское партизанское движение копирует отношение доминирования в государстве. Оно было авангардистским и авторитарным. Эта критика в равной степени относилась и к лондонской злой бригаде, Angry Brigade, и к ванкуверской пятерке, Vancouver Squamish 5 которые были однозначно анархистскими группировками, а также к известной в Западной Германии фракции Красной Армии, Red Army Faction, которая таковой не являлась. Повторя некоторым тезисом Гольдман, но связывая нелегальность с вооруженной борьбой таким способом, который был бы для нее неприемлем, авторы брошюры утверждали. «Отождествлять суть революции с противозаконными действиями или вооруженным противостоянием репрессивным инструментам государства – это ущербное мышление. Оно отвлекает внимание от существа наших претензий этому обществу, которые заключаются не просто в недовольстве государственным насилием, Суть революции не в вооруженном противостоянии государству, а в самом характере движений, поддерживающих это противостояние. Характере, зависящем от тех отношений и идей, которые возникают между людьми в группах, в общественных советах, в рабочих объединениях и так далее, в процессе социального конфликта. Споры о насилии в анархической среде не утихают и по сей день. Ряд ведущих ученых-анархистов выдвинули тезис о том, что переход к ненасилию – Укрепляет тенденцию оценивать действия активистов сквозь призму насилия. Как отмечает политолог Франсис дюпюи дери дебаты о насилии и ненасилии неизменный источник напряженности в прогрессивных и радикальных кругах, в которых этика применения силы, по-видимому, вызывает больше беспокойства, чем среди политических элит, в том числе либералов. Одним из примеров являются дебаты о Черном блоке тактике протестов в ходе столкновений с полицией. Другой пример Тактическое разнообразие. Исследователь Анна фейгенбаум высказывается в пользу конкретной, ситуативной и достаточно гибкой тактики сопротивления, способной адаптироваться к реалиям и возможностям разных людей. Тактическое разнообразие, отвечающее изменчивости форм анархистского активизма на протяжении их истории, побуждает активистов задаваться вопросом, достаточно ли эффективно конкретная акция генерирует энергию, а не пытаться понять, является ли она мирной или насильственной. В 1971 году Джордж Джексон утверждал, было бы ошибкой полагать, что насилием движет романтика или безудержный идеалистический пыл. Сторонники тактического разнообразия согласны с этим и добавляют, что на опыте насилия необходимо учиться. Недавний малопонятный манифест чернокожих анархистов, напоминающий чем-то заявление черной пантеры Асаты Шакур «К моему народу», «To my people», сделанное в 1973 году, представляет собой призыв к оружию против современных плантаторских тенденций. В нем предлагается создавать программы, отвечающие насущным потребностям народа и демонстрирующие несостоятельность государственных или санкционированных ими систем поддержки. Освобождение любой ценой подразумевает использование всех доступных методов. Фейгенбаум отмечает, что принцип тактического разнообразия в последние годы наиболее ярко формулируется чернокожими американцами и коренными народами как отказ от патологических проявлений пацифизма. Это замечание показывает, насколько тесно пара «насилие-ненасилие» связана с анархистскими концепциями активизма, уходящего корнями глубоко в западноевропейскую историю. Современный анархистский активизм История борьбы прошлых лет по-прежнему влияет на анархистские представления об активизме. Далее я подробно остановлюсь на том, каким образом современные проекты, движения и идейные течения отражают и преобразуют идеи прошлого. Разумеется, это выборка, а не полный перечень. Более того, сама информация не является строгим определением и подлежит обсуждению. Как верно подметил Франсис Дюпюидери, побеседуй с очередным анархистом и узнаешь новую историю анархизма. Так же, как и он, я выделяю шесть основных направлений анархической мысли. Повстанческое движение, анархизм классовой борьбы, постлевая анархия, социальный анархизм, постанархизм и анархизм с маленькой буквы «А». Частичные совпадения этих позиций отражают взаимное влияние движений и идей в кругах анархистов и неупорядоченность анархистской политической культуры. Кому-то различия между ними могут показаться субъективными, но они помогут выявить теоретические и практические принципы, которые формируют современный политический активизм. Повстанческий анархизм Повстанческий анархизм – это отказ вести переговоры или идти на компромисс с врагами. Он не является идеологической позицией, скорее это течение, включающее в себя множество форм. Часто повстанческий анархизм называют политикой нападения, которая проявляется в активном саботаже корпоративных и государственных структур и политических коммунике. Еще одна влиятельная фигура – альфреда Банана. Стремясь противостоять тому, что он считал воплощением монархических идей XIX века, тенденция относиться к историческим трудам монархистов как к философии и извлекать абстрактные, общие принципы без учета контекста, Банана развил свою идею восстания в критике итальянских товарищей, оставшихся преданными устаревшей идее революции, и английских анархистов, таких как Варт и Рид, которых он обвинил в нейтрализации анархистской политики. Возвращаясь к истории, он противопоставил их кропоткинский анархизм гибкой революционной политике, разработанной на основе идей Малотесты. Подхватив его критику жесткого детерминизма Кропоткина, Банана утверждал, что активное неприятие насилия в послевоенном кропоткинизме было столь же негибким, как и до войны. Он хотел возродить активистские традиции, ставящие во главу угла гибкость. Как и Банана, современные повстанцы, как правило, воздерживаются от массового активизма и отвергают программные предложения, поддерживающие локальные восстания и мятежи. Они делают упорно свободные, временные и неформальные объединения. С точки зрения философа и переводчика Вольфи Ланштрейхера серьезный вопрос заключается в том, как будет действовать отдельный человек, а это, по мнению анархистов, определяется самим человеком с учетом его желаний, мечтаний, возможностей и обстоятельств, в зависимости от того, какую жизнь он пытается построить. Отвергая организации, которым нужно пополнение рядов, союзы, партии, федерации и тому подобное, и которые приравнивают революцию к силе своей организации, подчиняющей человека группе, сторонники повстанческого анархизма выступают за автономные организации. В основе таких организаций должна лежать модель общности. Небольшая группа, организованная и поддерживаемая добровольно, которая стремится определить, что угнетает ее членов и какую форму должна принять их борьба за освобождение. Анархизм классовой борьбы Классовая борьба – понятие тоже широкое. Определить происхождение этого термина довольно трудно. В 1960-х годах социальный эколог Мюррей Букчин призывал анархистов перенимать у марксистов язык классовой борьбы, дабы создавать жизнеспособные и мощные революционные движения. С тех пор сторонники анархизма классовой борьбы используют этот термин для разграничения анархистской организации и более разобщенных форм социального активизма. В этом контексте анархизм классовой борьбы возник вследствие роста феминистских, экологических и прочих движений, воспринимаемых в анализе угнетенных групп как второстепенный класс. К представителям анархизма классовой борьбы, как правило, относятся феминистки, антирасисты и зеленые, Но в первую очередь это все же эголитаристы, которые борются против буржуазных привилегий и государственной власти. Представители анархизма классовой борьбы традиционно прослеживают свои интеллектуальные истоки до анархокоммунизма, анархоколлективизма и анархосиндикализма Кропоткина, Бакунина, Рокера и Малатесты. К наиболее значимым группам этого направления относятся сеть поддержки заключенных, анархический черный крест, АЧК, интернационал федерации анархистов, ИФА и платформистский проект «Анаркизма.нет». Сюда же относится и революционный синдикализм, хотя он и не носит явно анархический характер. ИФА уходит своими корнями в МТР и руководствуется принципами децентрализованной федерации и автономности для поддержки борьбы на местном уровне. Цель этого объединения – упразднение всех форм власти, будь то экономическое, политическое, социальное, религиозное, культурное или сексуальное, построение свободного общества без классов, государств или границ, основанного на анархическом федерализме и взаимопомощи. Имея местные представительства в Европе и Южной Америке и связи с ассоциациями по всему миру, филиалы ИФА борются против репрессивных законов, избирательных кампаний за освобождение заключенных и отстаивают права трудящихся. Проект «Анаркизма.нет» ведет свою родословную от платформы махновцев, делая упор на организационные практики, направленные на создание анархической культуры путем непосредственной деятельности в городских и сельских общинах рабочего класса. В состав проекта в том числе входит базирующийся в Йоханнесбурге анархо-коммунистический фронт «Забалаза» – сплоченная группа, принимающая коллективную ответственность за продвижение своих идей. Основанный в 2003 году фронт Забалаза больше стремится координировать политическую активность внутри трудовых организаций и общественных движений и между ними, нежели создавать массовые анархистские движения. На волне народного недовольства деятельностью Африканского национального конгресса он выступает за отмену частной собственности, разделение труда, самоуправление рабочих и распределение по потребностям. Революционные синдикаты продолжают традиции синдикалистских организаций начала XX века. Их приоритеты лежат в области укрепления солидарности рабочих и реорганизации производства в интересах классов производителей. Как и большинство их предшественников, формально они частично или полностью отделены от анархистского активизма. К примеру, знаменитая организация индустриальной рабочей мира, ИРМ, также известная под названием УОБЛИ, является полностью независимой. Единственная прямая ссылка к анархизму в профсоюзах – это отказ от любых альянсов, прямых или косвенных, с любыми политическими партиями или антиполитическими сектами. В отличие от УОБЛИ, Международная ассоциация трудящихся, МАТ, взяла более мягкий курс, не только провозгласив своей программной целью построение либертарного коммунизма, но и разрешив временные альянсы с другими внепартийными пролетарскими, профсоюзными и революционными организациями не относящимися к авангардным. Тем не менее, революционные синдикаты в целом относятся к антикапиталистическому, антимилитаристскому, антипарламентскому классовому движению, перекликающемуся с анархизмом или, по крайней мере, с некоторыми из его течений. Многие анархисты являются активными членами этих профсоюзов. Как и все анархисты, сторонники анархизма классовой борьбы обращаются к интернационализму и антиколониализму. Но часто охотнее взаимодействуют не с другими анархистами, а с левыми, находящимися вне марксистских традиций, в частности с движениями автономистов и рабочих советов. В мировоззренческом плане сторонники анархизма классовой борьбы, как правило, с антипатией относятся к представителям анархоиндивидуализма. Некоторые также считают глубоко порочной идею повстанчества, современную концепцию пропаганды действиям. В попытке некоторых повстанцев застолбить термин «активизм» исключительно за приверженцами повстанческого анархизма и дисквалифицировать ненасильственный протест, они усматривают серьезную проблему. Пост левая анархия Постлевая анархия – это подрывное, трансгрессивное течение в анархизме. Среди самых известных его представителей выделяются Боб Блэк и Хаким Бэй, он же Питер Ламберн Уилсон. Как объясняет Блэк, Это течение отражает ряд революционных тем, но избегает разработки анархических программ. Постлевая анархия стремится быть исключительно аполитичной, гедонистической и с гордостью называет себя индивидуалистской, свободой счастья человека – вот критерии хорошего общества. Одно время Блэк поддерживал граучо-марксизм и коммунистический эгоизм, политику, основанную на слиянии идей Штирнера и Маркса, но пожалуй, более известен тем, что выступает за упразднение труда и его утопическую трансформацию в игру. Он также отвергает надежды на освобождение в результате развития технологий, что перекликается с некоторыми идеями, высказанными Зерзаном в критике пустого общества. Постлевую анархию он противопоставляет анархо-лефтистскому фундаментализму, к которому относятся анархизм классовой борьбы и анархосиндикализм. С точки зрения Блэка эти организационные формы обещают социальные преобразования, но при этом сводят на нет возможности их реализации. Анархизм берет психушку под свою опеку. Анархия делает из нее фланстер. Анархизм легализует наркотики. Анархия принимает их. Анархия — это хаос, а хаос — это анархия. Хаким Бэй, которого Блэк уважительно называет «безумным суфием», усиливает сюрреалистические и мистические элементы левой анархии. Блэк говорит, что Бэй превращает хаос в крик радости, требующий нескончаемых чудес. Подобно эволюционисту и анархо-индивидуалисту, пылкому Штирнерианцу XIX века Джону Генри Маккею, Бэй отвергает то, что он называет революцией с большой буквы, преобразующее катастрофическое событие или проект тотального освобождения. Но если Маккей проповедовал эволюционизм, что Бэй призывает к более широким революционным переменам путем открытия или создания временных автономных зон – ВАЗ. Эти зоны он рассматривает как пространство, способствующее реализации сюрреалистических, фантастических, утопических проектов и преобразования повседневной жизни. Бэй также относится негативно и к традиционным пропагандистским актам. Его идея заключается в том, чтобы переконфигурировать активизм посредством поэтического терроризма. Искусство как преступление. Преступление как искусство. Состоящая из четырех пунктов антипрограмма Crime Think типичная декларация этой ветви постлевого анархического активизма. Первое. Вновь сделать политику актуальной для повседневной жизни. Чем дальше находится объект нашего политического интереса, тем меньше он для нас значит, тем менее реальным и насущным он кажется, и тем утомительнее политика. Второе. Всякая политическая деятельность должна быть сама по себе радостна и увлекательна. Невозможно победить скуку скукой. Третье. Чтобы осуществить эти первые два шага, необходимо создать совершенно новые политические подходы и методы. Старые уже отжили свое и утратили актуальность. Возможно, они никогда не были достаточно хорошими, поэтому мир таков, какой он есть сейчас. Четвертое. Получайте удовольствие, для скуки не бывает оправданий. Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать революцию игрой. Игрой с самыми высокими ставками, но при этом радостной и беззаботной. Манифест эскопологов. Еще одна вариация той же самой концепции. Средства защиты от однообразия из их манифеста. Уйти от протестантской трудовой, прийти к праздности. Уйти от согласия, прийти к сопротивлению. Уйти от скуки, прийти к воодушевлению. Уйти от потребления, прийти к творчеству. Уйти от элитарности, прийти к равенству. Уйти от автомобилей, прийти к общественному транспорту. Уйти от шума, прийти к звуку. Уйти от корыстолюбия, прийти к гуманизму. Уйти от застоя, прийти к развитию тела и духа. Уйти от супермаркетов, прийти к мелкотоварному. Уйти от телевидения, прийти к книгам. Уйти от тревожности, прийти к рационализму. Уйти от правления, прийти к анархии. Уйти от разобщенности, прийти к объединению. Уйти от тщеславия, прийти к альтруизму. Уйти от объектов, прийти к информации. Уйти от боязни непохожести, прийти к развитию за счет усвоения опыта других людей. Социальный анархизм. В широком смысле социальный анархизм опирается на идею предложения и развития взаимопомощи. Этот термин Кропоткин и другие вели для описания взаимозависимости, существующей в человеческих и природных сообществах, а также стремления к солидарности и добровольному сотрудничеству. Изначально он использовался, чтобы обозначить позицию, противоположную тем, что развивал абстрактное представление о людях как о социальных, корыстных существах и приходил к выводу, что общественный порядок требует принятия законов для обеспечения безопасности. Этот термин также использовался социал-анархистами для критики анархоиндивидуалистов. Хотя последние никогда не заявляли, что люди не способны к добровольной совместной деятельности, Социальные анархисты критиковали идею индивидуалистов о том, что необходимо отстаивать свои права от посягательств сообщества. При этом они, анархоиндивидуалисты, признавали формы собственности, которые могли приводить к возникновению неравенства. Современное понятие социального анархизма включает в себя как практики альтернативного образа жизни, так и анархистскую этику заботы и построение анархических культур недоминирования. По мнению анархистки, организатора и писательницы Синди Мильштейн, взаимопомощь – это самое прекрасное, что есть в этике анархизма. Она подразумевает ощущение безграничного великодушия, с которым люди поддерживают проекты друг друга. Она создает непередаваемую атмосферу изобилия, где не бывает дефицита доброты. Она дает надежду на новые отношения, участия и помощи, наставничество и отдачи, как на саму основу социальной организации. В более узком смысле социальный анархизм конкретизирует идею свободы и имеет свою программную стратегию. Первым в таком ключе этот термин использовал Мюррей Букчин, критикуя то, что он называл «анархизм образа жизни». Это означало уход от общества с целью получения удовольствий в кругу независимых, своекорыстных, эгоистичных монат. Недвусмысленно намекая на таких писателей, как Бэй и Блэк, Букчин подверг критике индивидуалистские концепции свободы как автономии и целый ряд движений, обнаруживающих склонность к индивидуализму. Отвергая практики образа жизни как буржуазные, он утверждал, что социальный анархизм подразумевает создание децентрализованных демократических федераций и отказ от капитализма и определял социал-анархическую свободу как коллективное неприятие угнетения с целью самореализации индивидуума. Необходимым условием добровольного согласия, эгалитарного объединения и создания экологичных общин были определенные структурные изменения. Кроме того, программа Букчина имела этический аспект. Изменения на местном уровне требовали возрождения идеалов, старых левых, чтобы заново открыть обильную щедрость души, приверженность миру и гуманизму, редкую степень политической независимости, яркий революционный дух и решительное сопротивление капитализму. Будучи описанным таким образом, социальный анархизм согласуется с революционным синдикализмом и анархизмом классовой борьбы, но адаптирует активизм к ослабеванию рабочего класса как революционного субъекта. Социальный анархизм разводит активистов по разным лагерям, при этом не всегда с той однозначностью, которой добивался Букчин. Понимаемый как приверженность взаимопомощи, социальный анархизм включает множество локальных акций повседневных утопических экспериментов, направленных на то, чтобы заменить саму основу социальных отношений путем создания новой логики, привычек, пространств, возможностей физических реалий в рамках существующих систем. Крайне важную роль в этих инициативах сыграли панк-движения и такие проекты, как «Еда вместо бомб», «Food Not Bombs» или активистские мероприятия, направленные на освобождение животных. Действительно, в некоторых регионах Восточной Азии, на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Китайском Ухане и Японии такого рода эксперименты, как утверждается, вдохнули новую жизнь в угасающие анархические традиции. Этот тип социального анархизма можно с легкостью сбросить со счетов как анархизм ради образа жизни, но зачастую он бывает основан на комплексном подходе к социальным изменениям. Позаимствуем изящное высказывание у Мэтью Уилсона «Дело не в образе жизни, дело в самой жизни». Социал-анархистская программа Букчина, напротив, склонна ограничивать активизм, направляя его в определенные организационные русла. Все другие, не вписывающиеся в них формы деятельности, она критикует. Следовательно, эта программа заключает в себе риск отнесения социальных анархических экспериментов к образу жизни, независимо от того, разделяют или нет презираемые букчином активисты основные принципы постлевой анархии. Постанархизм. Постанархизм стремится усилить критику доминирования, переформулируя анархистские представления о свободе и изменениях. В чем-то он схож с постлевой анархией. Он также критикует исторические традиции, которые поддерживают анархисты классовой борьбы и поощряет критику лифтизма. При этом постанархистов больше интересует политическая теория постструктурализма, чем практики движений. Их критика направлена на мышление просвещения. В частности, они отождествляют с этой традицией Бокчина, стремящегося вместе с другими сохранить утратившую свою актуальность политическую теорию, архитекторами, которые выступили Бакунин и Кропоткин. Рассматривая власть как силу, действующую на микроуровнях и влияющую на повседневные и социальные отношения, пост-анархисты ставят под сомнение традиционную приверженность анархистов идее упразднения государства. Их доводы не так далеки от антианархической критики 1870-х годов. Точка зрения, что власть может быть отменена коренится в представлениях о человеческой природе и тезисе об освобождении как о достижении совершенства. Постанархизм таким образом принимает идею революции как момента освобождающей трансформации, который искореняет разрушительную власть государства, позволяя людям осознать свою природную доброту и общительность. Возможные последствия для активизма связаны с переосмыслением постанархистами анархической политики. Здесь существуют два взаимосвязанных хода. Оба они относятся к повторному открытию постструктуралистских течений в истории анархистской мысли. Во-первых, эгоизм Штирнера спасает анархию от анархизма, чтобы пробудить неизменно созидательную, трансгрессивную политику сопротивления. Во-вторых, критика малотесты детерминизма Кропоткина корректирует идею анархии как финалистской утопии, окончательной, как пункт прибытия общества, а не направление движения, завершенной и достижимой, Реализуемый посредством прогрессивного исторического развития, и вновь укореняет ее в повстанческих практиках. Анархизм с маленькой буквы А В анархизме с маленькой буквы А центральное место занимает не теория, а движение. При этом он также представляет собой уход от анархизма с большой буквы А, то есть анархизма отцов-основателей – Прудона, Бакунина и Кропоткина. Маленькая А трактуется по-разному. Иногда она отражает эволюцию анархических принципов и устремлений, иногда делает упор на снижение ценности революции в постматериалистическую, постиндустриальную эпоху. Порой ее используют, чтобы вскрыть недостатки анархической теории XIX века или подчеркнуть нравственную сущность анархизма. Однако через все эти интерпретации красной нитью проходит мысль о том, что исторический анархизм – это идеология, конкурирующая с марксизмом, и что к анархистскому активизму следует относиться как к многогранному и неоднородному явлению. Одно из объяснений такого сдвига заключается в том, что анархизм с большой буквы был феминизирован в 1960-х годах, когда классовая борьба Бакунинско-Кропоткинского типа уступила место менее жесткой форме активизма. Как символ возрождения анархизма в это время вдруг возникает почти забытый образ Эммы Гольдман, а фраза «Если я не могу танцевать, это не моя революция», благодаря которой с ее творчеством познакомилось целое поколение активистов 1970-х годов, отражает разрыв между двумя разновидностями анархизма. В таком историческом контексте испанская революция представляет собой последний вздох пролетарского анархического катастрофизма. Ритмическая революция Гольдман открыла форму подвижного активизма, который подпитывал не только послевоенный феминизм, движение за гражданские права и антиколониальную борьбу, но и более поздние кампании за экологическую и социальную справедливость. Анархизм с маленькой буквы «А» пропагандирует горизонтализм, то есть организационные практики, противостоящие иерархии доминированию. Он отвергает анархолифтизм и программные изменения, но при этом объединяет новейные уобли идеи лидерства с социал-анархистской этикой и постлевыми принципами автономии. Аналогичным образом, анархизм с маленькой буквы «А» мобилизует сетевые группы и объединения на массовые демонстрации, используя в качестве инструментов борьбы с капитализмом самоорганизацию, прямые действия, тактику забастовок революционных профсоюзов и консенсусную прямую демократию. Анархизм с маленькой буквы «А» во многих отношениях перекликается с социальным анархизмом. Его приверженцы склонны относить себя к активистам общественных движений, и строить теории на основе опыта, а не ссылаться на историю идей и труды выдающихся исторических личностей. Их стремление связать исторический анархизм с политикой классовой борьбы еще больше увеличивает разрыв между этими двумя течениями. Такие подчас дезориентирующие совпадения и противоречия в среде активистов объясняются сложностью внутренних дебатов. Центральные вопросы революции и преобразований, организации и свободы имеют давние исторические корни и найти на них четкие ответы часто бывает невозможно. Современный анархический активизм теоретизируется как результат практики, но он также оценивает себя с точки зрения теории и пересматривает историческую практику в изменившихся политических контекстах. Подобно тому, как резкий контраст между революцией и эволюцией, организацией и антиорганизацией создает видимость четких границ, разделяющих анархистов прошлого, споры о социальном анархизме и анархизме образа жизни влекут за собой риск при уменьшении общности близких, по своей сути, организаций. Исследования глобальных и транснациональных анархистских движений показывают, что противники авторитаризма всегда вели борьбу одновременно по нескольким направлениям. Историк Кирвин Шафер отмечает, что мужчины, женщины, а иногда даже дети, участвовавшие в анархической борьбе на Кубе в начале 20 века, не выбирали между профсоюзным и контркультурным общественным активизмом. Они занимались всеми аспектами кубинского анархизма, как на рабочем месте, так и за его пределами. Более того, отличительной особенностью современного анархистского активизма является изменчивость его границ. Активизм в значительной степени формируется под влиянием дебатов, проводимых теми, кто действует в условиях потребительского капитализма и либеральной демократии того или иного рода. Поэтому он основывается на идее сопротивления, а не на революционных преобразованиях. Хотя анархистские движения существуют отдельно и вполне оформлены, во время общих кампаний или в рамках временных ассоциаций спутать их довольно легко. Размышляя о различиях между анархизмом классовой борьбы и анархизмом образа жизни, канадец Алан Антлиф говорит: Люди заинтересованы в создании движения, опирающегося на повседневную жизнь общества, в котором они живут. Я имею в виду такие вещи, как доступное жилье, информационные каналы. Художественное творчество, проект альтернативного образования, борьбу за социальную справедливость, то есть все то, что имеет значение в повседневной жизни людей. Такая работа заставляет расширять кругозор и ставить в центр внимания задачу вовлечения людей в движение или совместную работу с союзными организациями. Времени на междуусобицы просто не остается. Активизм и угнетение